Пожалуй, даже с опаской, словно это была не щетка, а бритва, и стал мести прямо себе на ноги. «Что это ты так подметаешь?» – не выдержал лабутин Валя попытался ответить что-то вроде того, что он не девочка, и домашнее хозяйство не его специальность. Но подобные рассуждения в нашем классе давно уже вышли из моды. «Одно слово – руки-крюки», – сказал Савенков. Только и умеешь на машине разъезжать. Постепенно обнаружилось, что этот самоуверенный мальчик, рассуждающий так гладко, по-взрослому, учиться неважно. Он с трудом удерживался на той грани, где тройка того и гляди может превратиться в двойку. Спроси у мамы, не может ли она зайти в школу, сказала я однажды, мне нужно с ней поговорить. Так как Валя посмотрел на меня вопросительно с беспокойством, я пояснила. «Ты очень отстал по арифметике, правда ведь? Вот мы и решим, как тебе помочь. И вообще мне хотелось бы познакомиться с твоей мамой. Я знаю родителей всех учеников, а твоих не знаю. Так что если у мамы есть время, пусть зайдет. Передашь? Передам». На другой день он подошел ко мне в коридоре и, глядя куда-то мимо, сказал за пинкой, мама сказала, «Мама сказала, если вам надо с ней поговорить, можете ей позвонить по телефону». Должно быть, я сильно покраснела, но помедлив сказала, «Видишь ли, дома у меня телефона нет, а в школе, в канцелярии всегда очень шумно, и когда разговариваешь, ничего не слышно». Вот я и просила маму зайти, чтобы поговорить спокойно, без помехи. А что, мама занята? Работает? Нет, не работает, она дома. Но она говорит, у нее нет времени ходить в школу. Все-таки через несколько дней она пришла. Высокая, красивая, нарядная, с темной родинкой, совсем как у Вали на нежно-розовой щеке, с плохо скрытым пренебрежением, Она оглядела меня с ног до головы. Вы просили меня зайти? Что случилось? Я рассказала, что Валя отстала от класса, часто приходит в школу, не решив задач по арифметике или решив их неверно. Значит, в классе учительница не умеет как следует объяснять. Единственный вывод, который можно из этого сделать, произнесла Лаврова. У нас арифметику преподает опытная учительница. Ученики любят ее предмет и хорошо осваивают ее объяснение. Дело в том, что Валя отстал, ведь после того, как вы приехали из Ленинграда, он не сразу поступил в школу. Тогда почему бы учительнице не остаться с ним после уроков и не объяснить то, чего ребенок не понял? Лидия Игнатьевна оставалась с ним не раз сказала я, чувствуя, что этот высокомерный тон начинает выводить меня из равновесия. Но необходимо, чтобы и дома кто-нибудь понаблюдал за тем, делает ли Валя уроки до конца или бросает на пол дороги, как только у него что-нибудь не выходит. «Вам не кажется, что вы с таким же успехом могли сообщить мне все это по телефону?» «Нет, не кажется». «Я думаю, что родитель и учитель должны знать друг друга в лицо. Разве вы думаете иначе?» Вместо ответа она слегка пожала плечами, потом заговорила. «Скажите, а вам не кажется, что ваши функции входит следить за взаимоотношениями детей? А вы забываете об этом?» «Дети дразнят Валю за то, что он приезжает в школу в автомобиле. Он мне сказал, и будет ходить пешком». «Что же, он прав», — ответила я. «Иной раз после уроков он ждет машину по полчаса, а дойти до дому не больше десяти минут. Ведь вы живете совсем рядом». «Какой нелепый пуритонизм!» — воскликнула Лаврова. «Едва сдерживаясь, я сказала тихо. Вы говорите со мной неуважительно». «Я вижу, нам вообще не о чем разговаривать», – сказала она, встала, повернулась и не спеша направилась к дверям. «Какое великолепное презрение!» «Девчонка!» – читалось в каждом ее движении. «Не желаю обращать на тебя внимания!» «Ох, если бы я могла и в самом деле вести себя в эту минуту, как девчонка, с каким удовольствием я сказала бы ей вслед все, что думала!» Но дверь захлопнулась, а я все еще стояла молча, изо всей силы сжимая обеими руками спинку стула. На другой день Валя в первую же перемену отвел меня в сторону и сказал густо краснее. «Марина Николаевна, мама хочет перевести меня в другую школу, а я ни за что, я привык, я не пойду, скажите ей». «Нет, Валя, я не буду отговаривать твою маму». «Вы хотите, чтобы меня взяли из вашего класса?» С обидой спросил он. «Нет, совсем нет. Мы тоже привыкли к тебе и хотим, чтобы ты остался с нами. Но ты должен сам убедить в этом своих родителей». «Папа сейчас в Ленинграде, а мама...» «Так вот, Валя, если хочешь остаться...» Постарайся объяснить маме, что ты уже свыкся и с классом, и с учителями. Может быть, она согласится с тобой. Не знаю, как это удалось Вали, но он остался с нами. Я уже говорила, что он о многом судил с чужих слов и с удивительным опломбом. Он так и сыпал где-то подхваченными и запомнившимися ему формулами вроде «теннис – благородный спорт» или «Искусство украшает жизнь». Никакие мои отповеди и замечания, не повторяя чужих слов, зачем ты говоришь о том, чего не понимаешь, не подействовали бы так, как отношение к этой валенной слабости самих ребят. «В сущности, Спартак играет довольно серо», – сказал он однажды на свою беду. «Ох, и досталось же ему!» На него дружно напустились и болельщики «Спартака», и болельщики «Динамо». В два счета ему доказали, что в футболе он ничего не смыслит, не умеет отличить защиту от полузащиты, не знает игроков «Спартака» и вообще не знает состава команд и даже не знает, кто такой хомич. Словом, злополучный Валя был уличен. После этого случая пышные его фразы перестали производить на ребят какое бы то ни было впечатление. О роде службы и школе. «В этот день я зашла к нашему директору Людмиле Филипповне. Надо было ей показать план работы на третью четверть. Не успела она посмотреть и половину моего плана, как раздался настойчивый стук в дверь. «Войдите!» сказала Людмила Филипповна. «Вошел высокий, полный человек лет сорока, волосы его уже заметно посидели, движения были неторопливы и уверены». «Горчаков», – сказал он в ответ на вопросительный взгляд Людмилы Филипповны. «Садитесь, пожалуйста». Я поднялась, чтобы уйти, но Людмила Филипповна удержала меня. «Посидите, познакомьтесь». Наша преподавательница Марина Николаевна Ильинска, а это отец нашего ученика, товарищ Горчаков. Вот уже второй раз слышала я эту фамилию, знакомая фамилия, но где же я ее слышала, старалась я припомнить, снова садясь сбоку к столу. И тут я увидела, что Людмила Филипповна протягивает посетителю какую-то открытку. «Вы написали Любови Александровне эту открытку?» «Ах, вот оно что! Передо мной встала Любовь Александровна, какую я видела тогда, с лицом потемневшим от гнева и обиды». «Да, это я написал», — ответил Горчаков. «А вы знакомы с Любовью Александровной?» «Нет, не пришлось. Она только один раз была у нас». «Но меня как раз не было дома. Вы меня вызывали. Вероятно, что-нибудь насчет сына». «Нет, не насчет сына, а насчет вас». «Меня?» На этот раз в его голосе и лице было уже явно нескрываемое удивление. «Вы хорошо помните свою открытку?» «Помню как будто. Да там ничего особенного и не было. Перечитайте, пожалуйста». Он стал пробегать глазами открытку. «Можно ли сказать по роду своей службы? Я не могу дышать воздухом, не могу утолять голод и жажду». Глухим и низким от сдерживаемого гнева голосом заговорила Людмила Филипповна. «Ясное дело, так никто не скажет. Дышать, есть, пить, естественно, и необходимо для человека, как бы он ни был занят. Вы согласны, не правда ли? Ну а если у вас есть сын?» «Что же, вы не должны воспитывать его? Разве это не так же естественно и необходимо? Разве вы не отвечаете вместе с учителем за его успеваемость? И не должны ли вы знать этого учителя лично?» Я посмотрела на Горчакова. Лицо у него было растеряное. «Вот вы пишете, что заняты, что вам некогда бывать в школе. У Любови Александровны три класса. 120 учеников». «Дома груда тетрадей. Их вовремя надо проверять. А вы знаете, какие сочинения пишут наши девятиклассники? По семь 8 страниц. Я уже не говорю о подготовке к уроке». И все-таки Любовь Александровна выкрала час и пришла к вам домой. «А вы? Сколько у вас детей?» «Володя единственный. Единственный сын. Неужели вам труднее зайти в школу, чем Любови Александровне пойти к вам?» Да что ж тут особенного в письме, товарищ директор? Письмо как письмо. Горчаков, видимо, волновался. Вот Марина Николаевна в прошлом году учила своих четвероклассников писать письма. И толковала им, между прочим, что в начале письма должно стоять обращение. Азбучная истина. Простое правило вежливости. И когда вы пишете своему знакомому или товарищу по работе, уж, наверное, вы напишите в начале... «Уважаемый Иван Иванович» или «Здравствуйте, Петр Петрович». «Почему вы же забыли об этом простом правиле, когда стали писать воспитательницы вашего сына?» «Ну, согласен. Открытка невежливая, что ли. Виноват. Но что вы мне скажете, почему Любовь Александровна не вписывает в табель отметки?» «В ноябре, в ноябре-декабре она болела. Ваш Володя прекрасно это знает. Но дело не в этом. Учитель может и ошибиться». Работа его трудная и сложная. Но ведь можно, независимо от рода службы, зайти в школу, поговорить с учителем, не правда ли? И уж, по крайней мере, написать вежливо. Я тут повторяю, и ошибки не было. При каждом новом упоминании о роде службы Горчаков морщился. Я понимала, ему неприятно, совестно. «Кстати, — продолжала Людмила Филипповна, — «Почему вы так странно пишете? У меня единственная возможность следить и принимать соответствующие меры только через табель. Если в табеле ничего не проставлено, разве нельзя просто спросить у сына, какие отметки он получил? Ведь он взрослый юноша, девятиклассник. Или род службы у вас таков, что и спросить у сына о его занятиях некогда?» «Ох, товарищ директор, ладно уж насчет службы. Не в этом дело. Дело в том, что такое дело привирать стал мой Владимир. То есть, понимаете, совсем не правду, не всегда правду от него слышишь. Значит, вы не верите сыну. Но тогда тем более надо было прийти в школу и поговорить с любовью Александровной. Мой вам совет, потолкуйтесь с нею. Она хорошо знает своих ребят, понимает их характер и склонности. Посоветуйтесь с нею. Не оставляйте этого. Знаете, есть такие слова у Руставелли. Ложь – источник всех несчастий Ложь – начало всякой муки. Мы, учителя, это хорошо знаем. А скажите, но тут дверь приоткрылась, и меня позвали к телефону. Марина Николаевна, у нас тут видно телефон долгий, так что вы уж приходите ко мне насчет плана завтра в это время. Хорошо? сказала Людмила Филипповна. Я простилась и вышла. Час спустя, проходя по коридору, я видела, как Горчаков вышел из директорского кабинета. Лицо у него было задумчивое, озабоченное. Он подошел к расписанию занятий в старших классах и стал что-то записывать в книжку. Эх, подумала я, вот поговорить бы так Людмиле Филипповне с матерью Вали Лаврова. Шаг за шагом. А с Валей было трудно. Впервые в жизни я встретила такой путанный характер. В нем удивительно сочетались самые противоречивые свойства. развязная самоуверенность и глубокое недоверие к себе, к своим силам и способностям. Отвечая урок по географии, Валя вдруг останавливался и беспомощно говорил «Дальше я не помню. Забыл». «Припомни, подумай», – спокойно предлагал Алексей Иванович. «Нет, я все равно не вспомню. У меня плохая память», – уверял Валя чуть ли не со слезами в голосе. «Но ведь ты же запомнил первую половину урока. А дальше забыл. Нет, я не вспомню. Я знаю, что не вспомню». Ясно было, что в такие минуты зеленое, коричневая и синее краски на карте сливаются для него в сплошное, ничего не значащее пятно. И он, пожалуй, вправду не отличит черное море от белого. И тут ни одной никогда не справится, не приди на помощь все учителя. Идёт урок арифметики, Лидия Игнатьевна проходит по рядам, Мальчики склонились над тетрадями и напряженно работают. Сначала и Валя, как и все, погружен в задачу. Но вот он отодвигает тетрадку и начинает чертить что-то на промокашке. Лидия Игнатьевна подходит к нему. «Почему ты не работаешь?» – тихо спрашивает она. «У меня ничего не выходит», – хмуро отвечает Валя. «Не может быть! Должно выйти, подумай еще!» «Все равно не выходит, я уже пробовал». Лидия Игнатьевна берет в руки тетрадку. «Начал ты верно», — говорит она. «Только проверь вычисления вот здесь и здесь». Валя снова углубляется в работу. Иногда он поглядывает на Лидию Игнатьевну, и она кивает в ответ. После каждой какой-нибудь сложной задачи Лидия Игнатьевна спрашивает, кто решил иначе как можно решить другим способом, а какой способ решения правильнее. И тут нельзя просто сказать наугад «этот» или «тот», потому что сразу последует «докажи почему». Каждый, кто сидел в классе у Лидии Игнатьевны, должен думать и иметь свое мнение, и каждый готов к тому, что его сию минуту спросят. Я вижу, как Вале на лицо снова затуманивается, он тяжело вздыхает и откладывает ручку, Но обратиться к Лидии Игнатьевне, как видно, не решается. Она сама подходит к нему и, наклонившись, говорит тихо. «Не знаешь, что делать дальше? Но ведь ты почти кончил. Вот взгляни, нужно э превратить тонны в килограммы и тогда...» «Погодите, я попробую», – перебивает Валя. Минуту спустя слышен его торжествующий голос. «Вышло! Сошлось с ответом!» «Ну, конечно, вышло!» Понятно, сошлось с ответом. «Как же иначе?» – спокойно говорит Лидия Игнатьевна. «Марина Николаевна», – сказал Валя однажды, – «ко мне ребята пристают». «Какие ребята наши?» «Нет, из 5 А». «Как же они пристают?» «Толкаются, по голове щелкают». Он замялся было, но потом чистосердечно признался. «Я один раз даже заплакал». Вот вы посмотрите на переменки, прямо проходу не дают. «Милый друг», – подумала я, – «посоветовался бы ты с Борисом. Он тебе сказал, что нужно делать в таких случаях». Слух я сказала, «Хорошо, я поговорю с ребятами». В самом деле, стоило вали пройти по коридору, как из соседнего класса, с воплем – «Лавров идет», выскочили двое ребят, загородили ему дорогу, и тот, кто был повыше, привычно нацелился, чтобы щелкнуть его по макушке. Валя втянул голову в плечи и беспомощно оглянулся. Я подошла и резко сказала ребятам, чтобы они не смели его трогать. «Почему ребята из 5 А задирают Лаврова?» – спросила я Борю. «Знаете, Марина Николаевна...» Лавров верещит, верещит, просто смешно. Они не колотят его, только щёлкают. И чего он на них смотрит, не понимаю. «Не сомневаясь, что ты не стал бы на них смотреть», подумала я, выслушав это исчерпывающее объяснение. Три дня прошли спокойно, а потом Валя вновь подошёл ко мне и сообщил, что Андреев и Петухов из 5 А стали привязываться к нему на улице. «Если видят, что я иду один, без наших, сразу начинают приставать и бегут за мной до самой школы, а как увидят кого-нибудь из наших, Рябинина или Воробейка, сразу отстанут». Не могла же я и сказать ему «Дай сдачи». «А как же мне этого хотелось посоветовать?» Подумав, я сказала дипломатически «А ты не позволяй обижать себя». «Хорошо, я буду уходить из школы вместе с воробейка. «А если воробейка заболеет и не придет в школу, попробуй сам защитить себя». «Попробую», – сказал он со вздохом, и я почувствовала, что ему далеко не ясно, как это сделать. Помолчав, он добавил, «А вы бы видели, как они воробейку боятся?» «Петухов только заметит его и сразу бежать», – а Саша ему закричал, – «Эх ты! Молодец против овец!» Валя сказал это с истинным удовольствием. Как видно, он не усматривал ничего обидного для себя в словах Саши и даже не задумывался, кто тут играл роль овец. Прошло несколько дней. «Ну как, Валя?» – спросила я с некоторым беспокойством. «Андреев и Петухов все еще пристают к тебе?» «Нет, больше не пристают». «Знаете, Марина Николаевна, они ко мне полезли, а я им как дал, они и отстали». Он сказал это с гордостью, как человек, который больше не позволит щелкать себя по макушке. Трудное у меня было положение в ту минуту. Что сказать? Не хвалить же Валю за то, что он дал обидчикам. «Знаете, мне очень хочется записаться к вам в кружок». Сказал однажды Валя, глядя на Леву с неуверенностью и надеждой. Зачем же дело стало? Запишись. Но ведь я ничего не умею. Вот и научишься. Видел бы ты, как Левин или Лабутин начинали работать в кружке, тоже ничего не умели. Сколько Левин добра перепортил, беда. А Ильинский такую кособокую полку для книг сделал, что на нее приходили любоваться из всех классов. Книги на ней нипочем не стояли, все время валились в сторону. Ага, и много умел? Много умел один Рябинин, остальные ничего не умели. В точности, как ты. Валя пришел на занятия кружка. Для начала Лёва поручил ему простую работу – сделать книжку-самоделку для нашей классной библиотеки. Надо было вырезать из «Пионерской правды» печатавшую там, тогда повесть и наклеивать вырезки подряд на сшитые вместе большие листы плотной бумаги. Ребята толпились вокруг Вали, но через несколько минут Савенков твердо, тоном не недопускающим возражений, сказал «Разойдитесь, чего уставились, это вам не цирк». И сам сел рядом. давайте я тебе покажу», – продолжал он ворчливо. «Гляди, как надо делать. Не так, не так. Эх ты, чучело, руки-крюки. Вот видишь как? Теперь сам попробуй». Все от начала до конца Валя проделал сам и вырезал, и сшивал, и клеил. Вымазался при этом вплоть до ушей и кончика носа. Книжка получилась не то чтобы образцово аккуратная, но крепкая. Величайшее усердие переплетчика чувствовалось в каждом стежке, в каждой из бумажных полосок, которыми вдоль края проклеивались к каркасу газетные вырезки. Левина выдумка. У нас самый текст, само дело клеем не мажут. Выходит аккуратнее, не промокает бумага, не тускнеет шрифт. Вот стоило только взяться, и дело пошло, сказал Лёва. «Моя первая книжка-самоделка была куда хуже», – весело вспомнил Гай. Валя посмотрел на него недоверчиво. «Верно, верно», – повторил Саша, – «куда хуже». «У тебя от клея получались грязные полосы. Лёва даже не принял работу, правда, Лёва?» «Правда», – подтвердил Лёва. «Словом, молодец, Валя, в следующий раз получишь работу потруднее». Постановили признать, что книжки красоты еще не хватает, но она и без красоты сто лет проживет», – оценил первое валинотворение старшего воробейка. А через несколько дней Валя принес в школу новость. «В доме пионеров открылась выставка. Там есть кружок вроде нашего, только наш без названия, а тот называется «Умелые руки».» «Из какой школы? Мальчики там или девочки? Что там выставлено?» – наперебой спрашивали ребята. «Всем хотелось знать» что за умелые руки и что они умеют делать такое, чего не умеют они. «Давайте сходим туда в воскресенье», – предложил Лавров, и эта отдельная мысль была первым его вкладом в нашу общую работу, в жизнь нашего 5 В. В доме пионеров. В воскресенье мы собрались на углу переулка Стопани. Ми минут пять подождали опоздавших, Собрались все, последним прибежал запыхавшийся Кира Глазков, и в порядке попарно вошли в дом пионеров. Ребята торопливо разделись, и мы поднялись в зал выставки. Чего тут только не было, глаза разбегались. На стендах, на столах, прекрасные гербарии, коллекции минералов, модели боевых кораблей, самолетов, всевозможные альбомы, образцы вышивок, вязки... «Мы долго застряли бы у первого же счета, если бы Валя с видом гостеприимного хозяина не пригласил нас проследовать». Он так и сказал «проследовать» к стенду, на котором было написано «Школа номер семь Ленинского района». «Вот этот тот самый кружок, тоже пятый класс, так же, как и мы», – сказал Валя многозначительно. К большому счету были прикреплены аккуратные книжки-самоделки в нарядных переплетах, модели лодки, крошечный радиоприемник, собранный в папиросной коробке, маленький скворечник, корзинка для мусора. Я стала вслух читать надписи, крупно выведенные красивым шрифтом. Пионеры нашего отряда за этот год научились делать авиамодели. 13 человек. Мои ребята огорченно переглядываются. «Делать книжки-самоделки» – 20 человек. «Вздох-облегчение» облегчения с самоделками у нас вполне благополучно. «Делать скворечники» – 26 человек. Лабутин это и мы умеем. «Собирать детекторные приемники» – 8 человек. «Румянцев» – а у нас только двое. Проводить электричество – 6 человек. Левин – у нас один рябинин. Вышивать – семь человек. Воробейка – вот так как раз. Штопать носки – тридцать человек. Хор голосов – вот это да. Мыть полы – все. Ребята загудели было, но я стала читать дальше. Наш отряд отремонтировал для школы все наглядные пособия. Наш отряд сделал 19 мусорниц для младших классов. Наш отряд переплет для школьной библиотеки 120 книг». Ребята молчат. «Ну что ж, — говорю, — вы тоже умеете и делать скворечники, и переплетать книги. Мы еще умеем делать книжные полки, — говорит Ильинский. Это заявление встречается смехом. Все помнят, какую полку смастерил Витя». Мы умеем чинить калоши, а тут про это ничего не сказано, не сдается воробейка. Но у нас в кружке постоянных 12 человек, а тут весь отряд, задумчиво говорит Лёва. Мы еще долго рассматривали все, что сделали своими руками пятиклассники седьмой школы, потом перешли к другим стендам. И тут мы убедились, что девочки в женской школе по соседству с нами должно быть, мы не Ежедневно встречаемся с ними в переулке. Умеют не только вышивать и штопать носки. Они, как и мальчики из седьмой школы, строят авиамодели, собирают радиоприемники, столярничают, чинят электрические приборы. Что я девчонка, чтобы подметать? Что я девчонка, чтобы шить? Он, как девчонка, ничего не умеет. Такое время от времени еще приходилось слышать. И вот, пожалуйста... Девчонки, у них золотые руки и золотые головы, ведь надо не только уметь много, но и много знать, чтобы собрать такую толковую коллекцию минералов или сделать плавающую модель катера. Это седьмой класс, пробует утешить себя лабутин, но все понимают, девочки и мальчики, о которых так выразительно рассказывает выставка, работают лучше и интереснее нас». Постепенно ребята разбредаются по залу. Одни листают альбомы, другие разглядывают фотографии. Третьи никак не оторвутся от приемника, заключенного в папиросной коробке. «А знаете, что у них лучше?» – говорит мне Лёва на обратном пути. «Во-первых, то, что у нас умеет 10-12 человек, у них знают и умеют почти все. Во-вторых, они учатся работать не просто ради того, чтобы научиться, Это, пожалуй, еще важнее. Они многое сделали для всей школы, а не только для своего класса. Пионерская фабрика. «На следующий день я не успеваю переступить порог школы, как ко мне бросаются ребята. Мы решили так. Первое звено будет ремонтировать наглядные пособия, второе – переплетать книги для школьной библиотеки», – сообщает Румянцев. «Наше звено сделает для первоклассников 19 мусорниц!» – подхватывает воробейка. «А может быть, им вовсе не нужны мусорницы, да еще может быть целых 19!» Минута растерянного молчания, потом общий смех. «Ясно, в седьмой школе ребята мастерили эти самые мусорницы, а мы сейчас загипнотизированы тем, что видели на стенде» и готовы подражать во всём без разбору. После уроков – отрядный сбор, сообща обсуждаем придуманное. «Давайте устроим, как будто мы – фабрика», – вскочив с места предлагает лабутин настоящая фабрика, каждое звено – цех, переплётный, столярный, потом будем меняться, кто был переплётный, станет столярным, и тогда все научатся, так и назовём – пионерская фабрика». И будем принимать заказы от всей школы. алёва будет наш директор. Нет, уж я как был вожатым, так и останусь с вашего разрешения. Ну, Чесноков, записывай. И Митя записывает своим крупным четким почерком. Каждый пионер нашего отряда к концу года должен уметь переплетать книги, делать скворечники, книжные полки, проводить электричество, штопать носки. Страстный спор возникает вокруг того, можно ли написать, что все научатся собирать детекторные приемники и строить авиамодели. Сходится на том, что нельзя. Решает приняться за ремонт географических карт для школы. Их много свалено в комнате завхоза. Они сейчас никуда не годны. Протерты на сгибах, то и вовсе висят клочьями. Звено Рябинина берется снабдить первоклассников мусорницами. Они, оказывается, все же нужны, но день не 19, а всего 4. Я вспоминаю, что Савенков куда-то исчезал и потом, запыхавшись, снова вошел в класс. Это он бегал за вхозу узнать, требуются для первых классов мусорные ящики. Звено Морозова решило сделать рябинку. Для двух других пятых классов светонепроницаемые шторы, а то окна затемняется только у нас, и остальным всегда приходилось искать пристанище, когда нужно показывать диапозитивы. После занятий в наш класс было принесено 5 географических карт. На столе стояла банка с клеем, лежали кисти и кисточки. Самые ветхие карты для удобства разложили на полу. Океаны, горные хребты, полярные льды и необозримые зеленые степи простирались от двери до самого окна и от классной доски вплоть до первых парт, хотя ряды их и оттеснили к задней стене, чтобы освободить побольше места. Пошумев и поспорив, звено Гая принимается за дело и усердно работает. Я, как это часто бывало, оставалась в классе, но не вмешивалась, занималась своим, проверяла тетради. Гоу ребячьих голосов мне ничуть не мешает. Время от времени я посматривала на мальчиков и тотчас снова углублялась в своё дело. И вдруг я невольно перестала работать, что-то изменилось, в классе стало совсем тихо, я подняла голову. Лавров и Гай, став на стулья, держали с двух сторон огромную карту. Остальные ребята, как и я, оторвались от работы и, привстав, смотрели на нее. Первый плод их сегодняшних трудов. Это была большая карта СССР. Голубизна морей и океанов сливалась с голубой окраской стен. Я стала и подошла ближе. «Марина Николаевна», — сказал Дима, — «попробуйте, проведите по ней рукой». «Я ладонью провела по карте». Она была шершавая, будто израненная. Это были следы флажков, шрамы минувших боёв. Вслед за мной мальчики поочередно касались карты, осторожно поглаживая ее. Я нашла глазами Гжатск. Селиванов отыскал Киев. Валя, стоя на стуле, стараясь не опускать свой угол карты, сверху задумчиво смотрел на запад, на Ленинград. Темные глаза Бориса останавливались внизу карты, на густой синеве Черного моря. Рот его был плотно сжат, щеки побледнели. Я знала, о чем думает каждый из них. Брат Селиванова погиб, защищая Киев. Дед Вали, старый ленинградский профессор, не пережил блокады. Во время массовых казней в Одессе погибли родные Бориного отца». Валя и Саша кончили первыми. Четверть часа спустя были готовы и остальные карты. Они были еще сырые от клея, и мальчики не стали их свертывать, поклявшись уборщице Наталье Павловне прийти завтра пораньше и все убрать. Они оставили карты распластанными на полу и на сдвинутых партах. «Алексей Иванович как обрадуется!» повторял Валя. «Пять карт мы ему починили и еще починим». «Обязательно починим», – сказал Гай. «У него теперь в каждом классе будут висеть карты». «Ну, конечно», – подхватил Вавров, – «это же нерационально каждый раз все перетаскивать из класса в класс». Кружок работал, как и прежде. Тут проделывались все те же операции. Новички учились резать и строгать дерево ножом, пилить ножовкой, учились самым простым соединением дерева на гвоздях. Более опытные создавали полки, скворечники собирали приемники, переплетали книги. И однако многое изменилось. Мы чувствовали себя нужными людьми в школе. С легкой руки лабудина нас, шутя, называли в школе пионерской фабрикой. «Надо бы в нижнем коридоре еще мусорный ящик поставить», – вслух размышляет завхоз. «Пойти в 5 в спросить». «Лёва», — говорит Кирсанов, — «Вера Александровна просит подклеить книжки. У неё вечера на хуторе совсем растрепались. Можно я принесу на кружок?» «Марина Николаевна, не могут ли ваши ребята сделать для моего класса полку?» — спрашивает руководительница первого класса Нина Петровна. «Нам некуда складывать тетради». «Мы стали популярны. Заказы так и сыпались. Поэтому мы завели строгий порядок». Со всеми просьбами и предложениями заказчикам надлежало обращаться к Лёве, и он принимал, отвергал или устанавливал очередь, смотря по тому, насколько были загружены наши мастера. Но надо сказать, что умелых рук теперь было много. Работали все. Я показала мальчикам, как пришивать пуговицы, штопать, обмётывать петли, К этому ребята отнеслись с полной серьезностью, еще и потому, что в недавнем своем письме Анатолий Александрович писал «Моряк и вообще военный человек должен уметь во всем себя обслужить, и зашить, и зачинить, и постирать, и обед состряпать». Это было веское слово. Притом мальчики из седьмой школы и еще из многих школ, работы которых мы видели на выставке, умели и шить, и вышивать, и вязать. А всякой работе, которая делалась для детского дома, и говорить нечего, ее выполняли особенно старательно, с душой. Ко дню советской армии мы приготовили каждому малышу подарки. Это были самоделки, рисунки, вырезные из дерева лодки, красивые переплетенные альбомы, разноцветные фигуры зверей из пластилина. Артистически лепил Дима коней с крутыми шеями, ушастых контят, зайцев, слонов, верблюдов. На каждой вещице была надпись «Егору Вареничеву от Вани выручки», Светлане Поляковой от Саши Гая, Наде Величкиной от Димы Кирсанова. Что такое героизм? В вестибюле школы уже две недели висело большое яркое объявление. Готовьтесь к диспуту на тему «Что такое героизм?». Диспут устраивают комсомольцы, готовятся к нему все. В библиотеке небывалый спрос на книги о великих людях, о гражданской и отечественной войне. В коридорах то и дело слышишь обрывки разговоров на эту тему. «Марина Николаевна, а нас пустят на диспут?» – спрашивает Саша Гай. «Нет, конечно, это для старших, начиная с седьмого класса». «Почему так?» – в голосе Саши обида. «Тема сложная, вам она еще не по плечу. Потерпи годика-два, тогда и у вас будут такие диспуты». «Через два года!» – ворчит Саша-воробейка. «Диспут устраивает Лёва, он у них там всем заправляет, а нам и послушать нельзя». Наступает очередной клубный день. Школьный зал переполнен. Кроме наших старшеклассников пришли гости, ученицы соседней женской школы и многие из тех, кто окончил нашу школу в минувшем году, бывшие выпускники, а ныне студенты. Очень отвлеченная тема, говорит высокий юноша в больших роговых очках. Не отвлеченная, а бесспорная, возражает другой, небольшого роста с живыми серыми глазами. Не очень ясно, какой может получиться диспут, когда все так очевидно. Раздается звонок. В зал вносят последние стулья, торопливо пробираются запоздавшие, постепенно водворяется тишина, и на кафедру поднимается десятиклассник Юра Лаптев. «Случайно я оглянулась» и вдруг увидела у самой двери Толю, Саша Гая, Сашу воробейка Диму и Бориса. Мальчики не смотрят на меня, но уж, конечно, знают, что я их заметила. По всему видно, что они готовы поплатиться многим, лишь бы их не выставили из зала. «Лёва!» – шепчу я. «Взгляните!» – явились представители 5 «В». Первое движение Лёвы – Встать и подойти к ребятам, но он сразу спохватывается, как тут встанешь. В зале тишина, все внимательно слушают, и Лёва безнадёжно машет рукой. Пока мы с ним перешёптываемся, Лаптев произносит заключительные слова. «Я нарочно докладывал коротко и, конечно, не исчерпал темы. Мне кажется, ответить на вопрос диспута мы должны сообща. Но я настаиваю на одном бесспорном положении – Героический поступок – это такой поступок, который совершается во имя справедливого дела, во имя передовой идеи. Едва он договорил, из глубины зала раздался голос девушки. «Можно вопрос?» «Это одна из гостей, ученица женской школы». Она подходит к кафедре и порывисто оборачивается к залу. «Вы представьте», – начинает она взволнованно, – «горит дом». Пламя бушует, вот-вот обвалится крыша. Женщина из толпы кричит, там остался мой ребенок. Тогда я бросаюсь в огонь, с опасностью для жизни карабкаюсь по балкам, и потом, обожженная, возвращаюсь с ребенком на руках. Как вы считаете, это героический поступок? В зале короткая тишина раздумья, потом настороженный мальчишеский голос, но предположим, «Что же ты хочешь сказать?» «А я хочу сказать, а что, если я просто хотела прославиться?» «Значит, выходит, что важен поступок, важен результат действия, а не то, с каким чувством его совершаешь». До сих пор зал был весь «внимание». Но эти слова мгновенно вызывают взрыв. В первую минуту все говорят разом, но быстро стихает, прислушиваясь к одному голосу, в конце зала встает высокий широкоплечий юноша. «Кузнецов из 10-го — поясняет мне Лёва. «Нет», — негодующе говорит Кузнецов и на лице его возмущение. «Выходит, что ты способна на подвиг, только когда на тебя смотрят. А если бы никто не видел тебя в эту минуту, ты не стала бы рисковать жизнью». Девушка все еще стоит на кафедре, а пламя спора перекидывается в другой конец зала. Вот, например, Стахович в молодой гвардии подхватывает мысль Кузнецова Митягай, старший брат нашего Саши. Стаховичу казалось, что комсомольская работа – это просто всякие торжественные собрания и заседания. Тут он умел показать себя, а когда пришел трудный час настоящее испытание, он обанкротился. Вот и все. Ему надо было знать, что его слава гремит на весь свет. А вот с глазу на глаз с палачом он не устоял. А почему? Потому что в его характере главные черты – тщеславие, честолюбие, первая его мысль всегда о себе. «Послушайте», – произносит Людмила Филипповна, она председатель на этом диспуте, призывая вас к порядку, просите слова, выходите на кафедру и говорите все, что хотите сказать, но не кричите с места. И тотчас поднимается светловолосый большой лоба юноша в аккуратном синем костюме. Людмила Филипповна, дайте мне, пожалуйста, слово. Говори, Малеев. И Малеев поднимается на кафедру. В прошлом году он окончил нашу школу, теперь он студент». Я не согласен с мыслью докладчика, что подлинный героизм свойственен только людям с передовым мировоззрением. Вспомним Савонаролу. Он был фанатик, он сжигал картины великих мастеров, обращал в прах прекрасные статуи. Но когда ему предложили доказать истинность своей идеи, он согласился даже на испытание огнем. Его не страшили ни костер, ни виселица. Он верил и ради своей веры был готов на всё. Что же, разве он не герой? Бесспорно, герой. Ведь он фанатик, дорожил жизнью, а все-таки жертвовал ею во имя идеи. Выступление Малеева вызывает целую бурю. Верно ли, что всякий, кто рискует собой, достоин называться героем? Выступление становится все короче. «Если я правильно понял, ты считаешь, что даже личности, не имеющие никаких принципов, могут тоже совершить героический подвиг? Значит, и бандит, рискующий своей жизнью, по-твоему, тоже герой?» Иронически спрашивает кто-то. И тут на кафедру поднимается Лёва. «Кого из нас способен вдохновить мрачный подвиг Саванаролы?» говорит он. «Никого» а люди, страстно защищавшие истину, навсегда останутся в нашем сознании олицетворением мужества, стойкости, героизма. Но ведь это всегда передовые люди своей эпохи. Они защищали передовые прогрессивные идеи. Значит, мы снова возвращаемся к началу спора. Героизм определяется правотой защищаемой идеи. Все дело в том, за что борется человек. Героизма вообще нет, и только поступок, совершенный ради справедливого дела, мы можем назвать героическим. «Позвольте мне реплику в споре», – сказала Людмила Филипповна, несмотря на то, что Лёва еще не сошел с кафедры. «Я хочу спросить, почему вы все говорите о героизме как о чем-то мгновенном, обязательно связанном с риском для жизни, а Разве этим исчерпывается героизм, например, Чернышевский? Разве его жизнь в глуши, в ссылке, в одиночестве, разве его непрерывный труд и гордая вера не подвиг? «Дайте мне слово, Людмила Филипповна, я как раз об этом и хочу сказать», – поднялся десятиклассник Орлов. «Мне кажется плохо, что докладчик ничего не сказал о повседневном героизме». Я хотел бы привести такой пример. Ленинградский завод «Электросила» не прерывал работы в самые трудные дни блокады. Люди работали, а руки у них примерзали к металлу. И все же они не просто работали, а переполняли норму. Разве это не героизм? Конечно, героизм, взволнованно говорит голубоглазая светловолосая девушка, моя соседка. Но ведь ты опять приводишь в пример людей, которые работали в исключительных условиях. А если люди просто хорошо работают в обычной обстановке, это, по-моему, не героизм. И опять вспыхивает жаркий спор, слова девушки находят отклик, и многие снова и снова говорят о том, что подвиг, героизм связываются в их понимании с чем-то исключительным, необыкновенным, ярким. Я не буду разубеждать тех, «Кому кажется, что героическое непременно блистательное?» — говорит тогда Анатолий Дмитриевич. И «Я прочту вам письмо Наташи Ковшевой». В руках у Анатолия Дмитриевича конверт-треугольник. Он развернул его и начал читать. «Здравствуй, моя милая Олюшка. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. С тех пор очень многое изменилось». Многое пришлось пережить. Я с 15 октября 1941 года в армии и с 11 февраля 1942 года на фронте. Пережила суровую зиму, участвовала во многих боях. 20 мая была ранена в обе руки и обе ноги. Но мне, как всегда, повезло, все ранения незначительные, Только левая рука выше локтя была пробита насквозь. Здесь нерв, так что первое время пальцы на руке совсем не действовали. В госпиталь я не пошла, лечилась в роте выздоравливающих. Сейчас совсем здорова. Раны мои зажили, только шрамики болят, особенно в дождливую погоду. Но я на это не обращаю внимания, хожу на охоту. Мы с моей подружкой Машенькой за последнее время обучили немало молодых снайперов. С каждым днем наши ряды пополняются, счет растет. В общем, новостей много, всего не напишешь. Ну а ты как живешь, старый мой дружище?» Анатолий Дмитриевич дочитал письмо до конца. Было тихо. Всем показалось, что Наташа сама приняла участие в споре, И это было очень убедительное, веское слово. И тогда все вдруг замечают, что Лёва всё ещё стоит на кафедре. «Да», — говорит он, — словно его ни на минуту не прерывали. «Я уверен, что всё начинается с мелочей, с повседневного, с будничного. Не нужно ждать какого-то особенного случая. Случаев, помогающих воспитывать в себе самого настоящего человека — У каждого из нас сколько угодно. Вас, наверное, удивит то, о чем я сейчас скажу. Некоторым может покажется, что это к делу не относится, но я все-таки скажу. Вот на днях у нас в 10 классе произошел такой случай. Вы помните, в школе испортилось отопление. Анатолий Дмитриевич со специальной комиссией пошел выяснять причину. И оказалось... Отопление не работает, потому что кто-то повернул кран и испортил батарею. Анатолий Дмитриевич спросил, кто? Это сделал один из нас, но у него не хватило мужества сознаться. Он испугался ответственности. Ну а если жизнь поставит его перед настоящим большим испытанием, что же, он тоже испугается? Все были очень удивлены таким оборотом диспута. Снова в который раз? Вспыхивает спор. Людмиле Филипповне становится совсем трудно сдержать ребят. Девушка, сидящая рядом со мной, то и дело взрывается, как ракета, вскакивает, кричит, машет руками. Я смотрю на своих мальчишек. Теперь они уже не притворяются, они действительно не замечают моего взгляда. Они безраздельно захвачены тем, что происходит вокруг, и жадно слушают, широко раскрыв глаза, боясь пропустить хоть слово. Понимают ли они, думаю я, несомненно, понимают. На лицах страстный, неподдельный интерес. Кажется, еще немного, и они не выдержат, и тоже вмешаются в спор. В заключение слова взяла Любовь Александровна. Она хорошо говорила, сжато ярко и умно, и мне очень запомнилось, как она кончила. Можно ли сказать что на этом диспуте мы разрешили все вопросы, которые поставили перед собой. Конечно, нет. Но мы задумались над ними. Вот что важно. И я хочу напомнить вам, юность – лучшая пора в жизни человека. Михаил Иванович Калинин не раз напоминал, что молодость – это прекрасное, неповторимое время, источник всего светлого и хорошего в будущем. Именно в юношеские годы определяется – чем будет силен человек, чем станет дорог и нужен обществу. Мне хотелось бы, чтобы после диспута каждый из вас заглянул внутрь себя и спросил, а я каков? Какие черты должен я воспитывать в себе, чтобы прожить жизнь достойно и честно, чтобы быть сильным в любом испытании, которое жизнь поставит на моем пути? После диспута. На другой день все кто был на диспуте в перемену оживленно делились своими впечатлениями самым неутомимым рассказчиком был воробейка А главное кто герой малеев говорит рас смерти не боишься значит герой тогда все как закричат алёва как выступил лучше всех повествовал он. Вскоре после диспута Александра Федоровна, преподавательница истории, прислала с дочерью пачку карт Древней Греции «Работы моих ребят». «Мама больна», – объяснила девушка, – «но она знает, что мальчики ждут отметок, поэтому она вчера проверила карты. Вот я их и принесла. Мама просила передать, что она очень довольна. Она поставила 10 пятерок». Я поблагодарила и, взяв карты, пошла на урок, а в перемену стала раздавать их ребятам. Держи, Толя, свою Грецию, на нее просто смотреть приятно. У тебя пелопонез такой желтый, как только что вылупившийся цыпленок. Замечательно раскрасил. Смотри, какая отметка. 5 с плюсом. Толя до ушей залился краской. Тем неудержимым румянцем смущения, придававшим ему сходство с застенчивой девочкой, за которой его часто называли Тоней. «Выручка, Ваня, где же ты?» – продолжала я. «Вот твоя карта». «Как тебе удалось так хорошо раскрасить море? Я помню, у меня карандаш никогда так ровно не ложился. Все получались полосы». «А это меня Горюнов научил», – отвечал сияющий Ваня. «Знаете как?» Надо поскоблить карандаш, получается такая синяя пыльца, а потом взять с нее на тряпочку и по морю растереть. Выходит ровное, голубое, очень хорошо выходит. Дальше Игорь, где он? Тоже одна из лучших карт. Александра Федоровна особенно отметила. «Дима, а тебе и говорить нечего. Превосходная карта. Одним словом, молодцы. Александра Федоровна очень довольна. Я думаю, к ее приходу можно устроить выставку лучших карт». «Я свою перерисую», – со вздохом сказал Гвоздков, один из немногих, получивший тройку. «Толя, может быть, ты отберешь лучшие карты?» «Нет, не могу», – был неожиданный ответ. «Почему?» «Молчание. Ребята переглянулись. Я посмотрела на Толю. Вот и сейчас он покраснел, чуть не до слез, но глаза его упрямо и твердо выдержали мой взгляд». «Почему?» – повторила я. «Ты чем-то занят?» «Нет. Один из нас получил пятерку за карту, которую не сам рисовал».